Духовная сфера Его последний крик был так страшен, что природа вокруг Лисии и горы замерла на добрых полминуты, опасаясь даже шелохнуться. В наступившей тишине было слышно лишь рычание отзвука этого крика. цинь сидел посреди развалин, упершись ладонями в острые камни. Взгляд его был пуст и мертв, как и все вокруг. За его спиной вились девять хвостов. Аура – окружающее тело, было тяжелой и мутной. Он убил бы любого, кто осмелился бы до него дотронуться сейчас. Под ладонями было мокро, слезы еще падали из глаз, смешиваясь с вытекающей изо рта слюной. Он, как во сне, обвел взглядом дымящиеся развалины лисьего дворца, дотронулся до черной ветки персикового дерева, торчащей из камней. Она осыпалась, словно сгоревшая бумага. Налетевший ветерок развеял пепел. Что-то поскреблось под камнями. Тихо, неуверенно, будто через силу. Хуфайцин машинально перевел взгляд на звук. Его зияющие пустотой глаза слегка оживились, когда он увидел среди камней слабо шевелящийся коготь. Кто-то пытался выбраться из-под завалов. Кто-то живой. Хуфайцин бросился к нему на помощь, упал на колени возле камней и принялся раскидывать их в стороны он ухватил лесу за торчавшую лапу и выдернул ее из под камней взвился дымок камни осыпались образовав воронку в руках Хуфайциня оказалась жалкая изломанное тельце недопеска недопесок воскликнул хуфэйцинь недопесок слабо тронул его когтем за руку словно хотел ухватиться за его рукав как часто делал глаза его были полны слез Из пасти подтекала струйка крови. «Шисюн!», Шисюн" – прошептал он. «Я знал, что ты придешь. Я в тебя верил. Я знал, что ты придешь». Хуфой и Циню не нужно было быть лекарем, чтобы понять, что недопесок долго не протянет. Он спешно рылся в воспоминаниях, пытаясь отыскать то, что помогло бы ему спасти Чернобурку. Техники, которые он изучал, будучи Циньваном, годились для небожителей, он не был уверен, что они подойдут низшему лисьему демону. Впрочем, ничего другого не оставалось, как попробовать. Недопесок в любом случае был обречен. Чтобы спасти недопеска, нужно было решить для начала, есть ли вообще души у лисьих демонов. Если демоны не перерождались, не означало ли это, что у них попросту нечему перерождаться? Но если бы у демонов Вовсе не было душ, они не были бы способны проявлять сочувствие или эмоции. Вероятно, души у них были, только оные отличались от общепринятых понятий. Ху Фэй Цинь решился. Он согнул пальцы, точно держал что-то на ладони, через мгновение в них появилась сфера, созданная его собственными духовными силами. Он подождал, пока она не стала размером с яблоко или чуть больше и окружил ее несколькими слоями ци, различной плотности. На вид сфера была прозрачной, с легким беловатым отцветом, который становился заметен лишь на солнце. Удостоверившись, что сфера не колеблется и достаточно прочна, Хуфа и Цинь выпустил ее из ладони, и она повисла в воздухе на уровне его глаз. Биение жизни в недопеске становилось все тише, стоило поторопиться. Хуфэйцинь положил руку поверх изуродованного тельца чернобурки. Из-под его пальцев хлынул свет духовной силы. Подождав с полминуты, он медленно отвел руку. Следом потянулось то, что принято было считать душой. Призрачный лис, вытягиваемый из физического тела. Был точной копией недопеска. хуфэйцин перенаправил душу лиса в созданную сферу. Душа уменьшилась в размерах. Сфера втянула ее и теперь внутри полупрозрачного шара лежал маленький лис чернобурка. Хуфайцинь выдохнул с облегчением. Перенос души оказался успешен. Оставалось дождаться, когда душа окрепнет и придет в себя. Недопесок не шевелился довольно долго. Лапы его были раскинуты, язык высунут. Хуфайцинь покуда зарыл трупик чернобурки обратно в камни, чтобы не шокировать недопеска, когда тот очнется – Поглядел на израненные пальцы. Боли он до сих пор не чувствовал. «Ши... Сюн...» Донеслось слабое эхо из духовной сферы. Хуфайцинь подставил ладонь под сферу, приблизил ее к лицу. Недопесок уже сидел и с весьма озадаченным видом глядел на свою призрачную лапу. «Прости, недопесок», — сказал Хуфайцинь. «Это все, что удалось спасти». Твое физическое тело невозможно было восстановить, поэтому я переместил твою душу в эту сферу. Она будет подпитывать тебя, пока ты достаточно не окрепнешь, чтобы из нее выбраться». Недопесок ощупал себя, где дотянулся, убедился, что он везде призрачный, и осклабился. «Шисюн, я теперь призрак?» «Не говори глупостей. Ты? Ты лисий дух» сказал Ху Цинь, который и сам не знал, что создал в итоге. «И совсем не больно теперь», – радостно сообщил недопесок, пытаясь встать, но лапы его слушались плохо. Он оставил эти попытки и сел, упираясь передними лапами в то место, где прежде были ляжки. Оба его хвоста энергично виляли. Шисюн, сказал недопесок торжественно, – «я в тебя верил». Хуфайцин не совсем понимал, почему недопесок это твердит, но решил выяснить.